Василий Звягинцев. Величие нашего Заря. Том 2. Пусть консулы будут бдительны. Примечание к титулу. Виде энд консулес, неквид республика детримент и капиат. Пусть консулы будут бдительны, дабы государство не претерпело ущерба. Перевод с латинского. Формула чрезвычайного сенатского постановления. Сенатус консултум ultimum в древнем Риме означавшее введение чрезвычайного положения с предоставлением консулам диктаторских полномочий употребляется как предупреждение об опасности, как призыв к бдительности. Опять народные витязи за дело падшей Литвы, на славу гордую России, опять шумя восстали вы. Уж вас казнил могучим словом, поэт восставший в блеске новом От продолжительного сна, И порицания по кровам Одел он ваши имена. Что это, вызов ли надменный, На битву ль бешеный призыв, Иль голос зависти смущенный, Бессилье злобного порыв? Да, хитрой зависти ехидна Вас пожирает, Вам обидно величие нашего заря, Вам солнце божьего не видно За солнцем русского царя.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 велением власти благотворной мы повинуемся покорно и верим нашему царю, и будем все стоять упорно за честь его, как за свою. Но честь России невредима, и вам смеясь внимает свет. Так в дни воинственного Рима, в во одни торжественных побед, когда триумфом шел Фабриций и раздавался по столице, восторга благодарный клик, бежал за светлой колесницей, Один наемный клеветник. Михаил Лермонтов, 1835 год Как конквистадор в панцире железном Я вышел в путь и весело иду, То отдыхая в радостном саду, То наклоняясь к пропастям и безднам. Порой в небе смутном и беззвездном Растет туман, но я смеюсь и жду И верю, как всегда, в мою звезду. Я — конквистадор панцире железном и если в этом мире не дано нам расковать последнее звено пусть смерть приходит я зову любую я с нею буду биться до конца и может быть рукой мертвеца я лилию добуду голубую николай гумилёв